Урусвати уявляется на слиянии с космическим ритмом и может воспринимать мои мысли. Урусвати уявляется на определенном ритме со мною и может уявляться на яром восприятии, посланных мыслей и беседовать со мною. Установка определенного ритма слияния есть древняя теургия. Теургия есть божественная магия. Уявленная у Русвати теоргия есть часть древней мистерии, называемой Теофанией. Напряжение космического луча притягивается к Земле, но не получает ответной вибрации. На этой ответной вибрации основано возгорание центров. Когда космический луч напрягается, тогда ответная вибрация притягивает соответственный огонь. Творчество всегда напрягает центры. Центры агни йога вибрируют как тончайшие струны. Все на них играет, все на них звучит, все на них трансмутируется. Явление огней напрягает все центры. Урусвати понимают уже слияние агни йоги с ярым пульсом пространств. Дух раскрывает свои свойства магнита, но ярые качества духа развиваются со сменами и развитием форм его. Дух является свойством магнита и собирает. И накапляет. Индивидуальность слагается из накопленных разных качеств, уявленных на развитие в разных формах. Сила магнита духа раскрывается по мере уявления новых качеств. Космическая вибрация соотносится с магнитом притяжения. Со звучие есть напряжение двух начал. Космическая вибрация напрягается притяжением магнита и основной энергией явленного огня. Полярность есть намеченная сила психодуховности. Мировое устремление направлено к утверждению непрестанной, явленной трансмутации. Сродство с тонкими энергиями дает человечеству новую ступень. Синтез, отвечающий всему огненному сознанию и содержащий все огни сердца и духа, может утвердить психодуховность и психожизнь. Попытки найти вибрацию космического магнетизма были сделаны, но разоблачены только токи несогласованные. Строительство лучей заключается в соединении всех энергий с огнем. Если разложить луч на электроны, то можно найти в нем все элементы, которые обнимает космический мировой луч. Сила поиска духа Яра устремляет за пределы Солнечной системы. Наша Солнечная система не более атома в теле космоса. Наши тела или оболочки ограничены пределами Солнечной системы, но ярое зерно духа может уявляться на новых постижениях. зерно духа может в редких случаях при благоприятном стечении космических условий проникать за пределы нашей Солнечной системы и соприкасаться излучением своим с новыми тончайшими энергиями, несущими новые озарения. Урусвате явится на восприятие новых энергий, идущих от дальних миров. Урусвате уявится на восприятие напряженных новых лучей, идущих от нового тела. и ускоряющих развития Земли от новой планеты планеты Урусвати. Урусвати уявится на восприятии новых энергий, идущих от новой планеты, ускоряющих развитие Земли и исходящих от невидимого еще пространственного тела. Нельзя уявиться на восприятии энергий, исходящих непосредственно от мира, находящегося за пределами нашей видимости, за пределами нашей Солнечной системы. Астрономия скоро уявится на новых понятиях. Современные астрономы ничего не знают не только о механике иных Солнечных систем, но и о пространственных телах, внезапно уявляющихся на нашем горизонте. Истина представляет собой бесконечный свет небообразимой глубины. Проявленный космос объявляет собой многогранный алмаз истины на срок данной манвантары космоса. Примечание. Период активного проявления космоса. Ярая истина сверкает новыми лучами при каждой новой манвантаре. Истина вмещает не только нашу видимую вселенную. но и все другие и грядущие вселенные беспредельности. Осознав беспредельность, мы поймем, что именно ступени сознания вводят нас в беспредельность. Урусвати уявляется на новом понимании огненного мира. Огненный мир в нас и вокруг нас, во всем сущем. Фахотические искры уявлены во всех энергиях и во всех сцеплениях их. Психическая энергия есть свойство огня. Психическая энергия, как энергия основная, проявляется во всех царствах природы, особенно мощно и ярко в организме человека. Дух есть энергия сознания или психическая энергия. Мысль есть энергия сознания на яром прохождении через центры человека. Воля человека направляет эту энергию на прохождение через все центры. Окраска или качество мысли зависит от прохождения через более или менее раскрытые центры. Открытые центры уявят огненное основание мысли. При прохождении энергии по нервным центрам она входит в сочетании с энергиями и излучаемыми центрами, и мысли получают соответствующую окраску. Новые науки астрохимия и астрофизика яро явят рост эволюции во всех царствах природы. Астрофизиология уявит воздействие пространственных тел на внутренние секреции желез в человеческом организме. Каждая область науки и истории оявлена на изучении и исследовании только фрагментов. Необходимо обладать широким современным ознакомлением со многими областями науки, чтобы понять полный смысл и значение определительных и представлений, оявленных древними понятиями – начал, элементов и знаний. энергий и их свойств. Всеначальная энергия или всесвязующая мощь является главным рычагом в процессе мироздания. Всесвязующая мощь проявляется прежде всего в центре сердца. Все силы, назовем ли мы их тяготением или притяжением или отталкиванием, и будут ли они выражены как теплота, электричество или магнетизм являются лишь разновидностями единой энергии. Будут ли эти силы выражены как мысль, отраженная антахкарана, примечание, внутренний инструмент, санскрит, связующий посредник между низшими и высшими принципами в человеке, внутренним органом человека или как действие каким-либо внешним органом, основа, от которой они происходят, называется праной. Что есть прана? Прана есть спандана или вибрация? Духовное центральное Солнце, к которому стремится наша Вселенная, уявляет новую деятельность. Новая деятельность его совпала с битвой Армагеддона. Именно битва Армагеддона усилилась с новой деятельностью духовного центрального Солнца. Новая астрономия будет оявлена Новое солнце приближается к нашей Солнечной системе, как комета, которая утвердится на равновесии между притяжением Месириуса и нашего солнца. Лучи его усилит воздействие лучей нашего солнца, и ярое их действие ускорит эволюцию на Земле. Невидимые нами планеты станут доступны зрению благодаря новому изобретению. Все проявления жизни есть результат движения и вибрации или великого дыхания. В области реальности существует лишь единая жизнь, и это есть атма или дух. Материя, сила и сознание – есть дух в движении и в вибрации. Беспредельность осознается как процесс вечного движения. Мы только и делаем, что осознаем или постигаем беспредельность в этом движении, ибо живем этим движением и сами являемся этим принципом движения. Беспредельность уявляется нам на постоянной реализации нашего сознания. Эволюция духа и всего сущего есть постоянное раскрытие беспредельного продвижения в бытии. Беспредельность в движении. Слияние с беспредельностью есть непрекращающееся сознание. Беспредельность реализуется при постоянном росте сознания параметром. не прекращающегося ни в одной из своих сменяющихся оболочек. Принцип беспредельности, оявленный в нашем огненном духе, все наше бытие есть именно реализация этого принципа.